«Никому не воспрещено быть в палате», – отвечал князь, – «а если вы боитесь, святые отцы, то, клянусь причистую кровью Спасителя, вам не сделают никакого зла. Что будет со мной, то будет и с вами». Мятежники колебались, но не колебался Никита, фанатически преданный своему делу. «Идем», – вскричал он, и вся многочисленная толпа его сподвижников – двинулась ко дворцу на красное крыльцо. Здесь произошло смятение. Ломившийся народ встретился с возвращавшимися в Успенский собор священниками, относившими во дворец церковные книги. Началась драка, несколько священников было изувечено и избито. Остальные разбежались. Шумно ввалилась толпа в грановитую палату, где уже находилось царское семейство, духовенство и бояре. На царских тронах сидели царевны Софья Алексеевна и Татьяна Михайловна. Ниже их, в креслах, царица Наталья Кирилловна и Марья Алексеевна. На особом кресле – патриарх. На правой руке от тронов разместились митрополиты – Корнилий Новгородский, Никифор Астраханский, Павел Сибирский – Иона Ростовский, Маркел Псковский, и Сарский, Филарет Нижегородский, Павел Рязанский, архиепископы Семен Вологодский, Сергий Тверской, Никита Коломенский, Афанасий Холмогорский, Герасим Устюжский, епископы Леонтий Тамбовский и Митрофан Воронежский, архимандриты, игумены и священники. На левой стороне — члены Государевой Думы, между которыми был и князь Хованский, дьяки, придворные и выборные стрельцы. Впереди толпы раскольников ворвались в палату двенадцать мужиков с сожженными восковыми свечами, за ними сотоварищи Никиты с иконами, книгами, тетрадями и налоями. Наконец, сам Никита с крестом в руке поддерживаемой под руки Дорофеем и Гавриилом. За пустосвятом следовали черницы Сергий и два Саватия. Едва поклонившись царскому семейству и отворотившись от духовенства, раскольники спешили расставить налой и разложить на них иконы, книги и тетради, впереди каждого налоя стоял мужик с свечой. «Зачем вы пришли сюда к царскому дворцу в таком множестве с угрозами и насилием?» спросила царевна, сурово смотря на вошедших. «Пришли мы, — отвечал Никита, — от всего народа московского и всех православных христиан просить о восстановлении старой истинной веры, как было при покойном благоверном государе Михаиле Федоровиче и святейшем патриархе Филарете Никитче, и чтоб церкви Божии были в мире и согласии, а не в мятеже и в раздражении. «Не ваше дело исправление церковное», заметил патриарх, «заботятся об том архиереи, которые носят на себе образ Христов и имеют власть вязать и разрешать. Ваша же обязанность – повиноваться общей нашей Матери Соборной Апостольской Церкви и всем архиереям, пекущимся о вашем спасении. Вера наша старого православия греческого закона, исправленная с греческих и наших славянских хоротейных книг по грамматике, от себя мы ничего не внесли, вы же грамматического. «Пришли мы», — с пылкостью перебил его Никита, — «не о грамматике рассуждать» о догмате веры. «Да знаешь ли ты сам, что такое вера и различие старой веры от новой?» спросила правительница, обращаясь к Никите. «Старая вера спасает души, а новая ведет к погибели. Старая вера наша, а новая последователей антихриста Никона. Я тебя спрашиваю, что такое вера?» повторила вопрос царевна. Не вопрошать следует о вере, а следовать ее учению. Никто из истинных сынов православия и не будет спрашивать об этом, только сподвижники Антихриста».